Глава двенадцатая. «Беккетт». «У нее есть парень?» «Такого я не ожидала. Мне-то показалось, что у нее никого нет». Смотрю на экран телефона и представляю ее лицо с этими крохотными веснушками и такими доверчивыми глазами. «Моя лучшая подруга лин Уайлдинг». «А потом я вижу картинку». Она возникает, как негатив фотографии постепенно проявляется под водой. Школьная парта, время ланча, несколько лежащих друг на друге маленьких сэндвичей и ярко-зеленое яблоко, пакетик с холохопс, два открытых ланчбокса, один желтый, другой серый, крошки на ламинате. «Хорошо, Беккет», — говорит Надя, проходя через комнату и берет со стола свой тамблер. «Итак?» «На чем мы остановились?» Я поднимаю на нее глаза, но пока еще не могу вынырнуть из-под волны нахлынувших воспоминаний. Надия морщится. «С вами все в порядке?» А я вижу то яблоко и почти чувствую его запах, сладкий и резкий. Я, пожалуй, пойду. Вы не против? У Надии округляются от удивления глаза, а я чувствую, что краснею. «Простите». Я уже взяла свою сумку. Не хотелось бы показаться грубой, но мне надо вернуться в Чарнелл Хаус. Да, мне нужно вернуться и начать писать. Надя перестает морщиться и по-доброму улыбается. «Ну, конечно, я не против», говорит она, присаживаясь на край стола. «Если муза зовет, ей нельзя отказывать». Я допиваю виски и надеваю пальто. «Это было... Вы были...» «В общем, спасибо вам. Позвоните, когда будут новости насчет дома, хорошо?» «Обязательно позвоню». Надия поднимает свой тамблер. «Увидимся через неделю». Я на прощание машу ей рукой и направляюсь к двери. Вернувшись домой... Устраиваюсь за маленьким столом в моей детской спальне, открываю ноутбук и лихорадочно заполняю пустую страницу. Лично для меня процесс писания никогда не был легким делом. Но сегодня я словно попала в поток, и он несет меня, как в те уже почти забытые дни, когда я писала, потому что меня переполняли мысли, и казалось, если я их не выскажу хоть в какой-то форме, то просто взорвусь изнутри. Такого со мной не было уже несколько лет. Я знаю, в этом доме никого, кроме меня, нет. Знаю это, но чувствую иначе. В простенках раздаются какие-то звуки, в темных углах притаились смутные силуэты. Мой отец, моя мать. Маленькая девочка спит в своей постели. Эти слова никогда ничем не станут с писательской точки зрения. Это вообще не рукопись. Впрочем, неважно. Я даже не планирую когда-нибудь потом перечитать написанное сейчас. Мне просто надо это все из себя выплеснуть. Сначала Чарнелл Хаус был последним местом в этом мире, где я бы хотела прожить свою жизнь. А потом я стала в нем растворяться. Клетка за клеткой, атом за атомом. Писк телефона выдергивает меня из потока мыслей. «Говард, ты жива, прекрасная новость. Мне гораздо легче угощать клиентов вином и ужином, когда они еще живы». На обратном пути из ратуши я все-таки сдалась и ответила своему агенту. Сейчас он, может, мне и помешал, но все равно заставил улыбнуться. «Беккет, когда ты вообще...» «Угощал меня вином или ужином?» «Говард. Угощал разок на Пикадилли после того, как ты выиграла премию от Ристоунс?» «Беккетт. Тот ужин оплатил издатель?» «Говард. Но ужинал с тобой я. Насколько помню, тогда съел целую гору креветок». Я смотрю на экран лэптопа. Курсор мигает мне в ответ. «Беккетт. «Не могу болтать всю ночь». Эмодзи, зевающая физиономия. «Надо писать». Тут мне даже кажется, что я слышу, как Говард приподнимается в кресле и расправляет плечи. Говард. «Знал, что вернешься. Браво. Так держать не буду мешать». Я на секунду задумываюсь и шлю следующее сообщение. «Беккет». «Проясняю. Это просто поток сознания». «Не книга!» «Ха!» «Говард. Это мне судить?» Эмодзи подмигивающая физиономия. г ха Переключаю телефон в режим полета и бросаю его на кровать. Тишина. Пальцы замирают над клавиатурой. Я окидываю взглядом комнату. Замысловатые узоры на обоях, трещины в плинтусе, мое бдительное отражение в темном окне. «Этот дом, какой бы гнетущей ни была царящая в нем атмосфера, мне помогает. Он словно хочет, чтобы я писала. И я начинаю вспоминать». 1999. Мама считает, что я уже слишком взрослая для ночных кошмаров. Но они все равно случаются. «Подоткнешь одеяло поплотнее?» прошу я когда приходит время укладываться спать. «Я ведь говорила тебе, ты больше не ребенок, ты слишком взрослая девочка для подобных глупых страхов». «Мне всего восемь лет». «Верно, тебе восемь, и ты больше не ребенок». Я подтягиваю одеяло к подбородку. «Сейчас ты видишь только мою голову. Так похоже, будто ее отрубили». Мама цыкает языком. «Не говори глупости». «Я отрубленная голова на подушке». «Хватит». «Восемь лет не так много. Еще можно подтыкать одеяло». «Тебе-то откуда знать». Голос матери звучит отрывисто и резко, как удары палочками по барабану. Глаза у нее сердитые и печальные одновременно. Она вздыхает. «Послушай, Беккет». «Ради всего святого, пощади! Я устала, а ты вечно болтаешь без умолку Хватит! Давай уже спи!» После этого она выключает свет и уходит вниз, а я остаюсь в комнате одна. Лежу на спине, смотрю в потолок и считаю про себя. Думаю о всяких насекомых в простенках. Дохожу до тысячи. Проходит какое-то время, но я не могу сказать, сколько. Может, пять минут, а может, пять часов. В доме очень тихо. «Я не такая взрослая, чтобы мне больше не подтыкали одеяло!» Шепчу я, а сама продолжаю держать край одеяла у самого подбородка. А потом чувствую, как оно натягивается. Что это может быть? Потом снова, словно кто-то рывком, стягивает одеяло. Я крепко зажмуриваю глаза. Это не по-настоящему. Я сплю, и, как говорит мама, мне это все просто снится. Но одеяло вокруг меня натягивается сильнее и плотнее прижимается к телу. Я пытаюсь выскользнуть из-под него, но не могу. Одеяло давит мне на руки и ноги. И на шею. Мне тяжело дышать. Я сейчас задохнусь. Это все не по-настоящему это не по настоящему подоткнешь одеяло мама кто это спросил голос не мой он противный и скрипучий как будто плетен из нескольких подоткнешь одеяло мамочка я хочу позвать на помощь почему я не могу позвать на помощь я не могу дышать пожалуйста перестань прошу не делай мне больно я хочу проснуться хочу проснуться «Я сейчас задохнусь!» И вдруг просыпаюсь. Лежу калачиком на полу и смотрю вверх на кровать. Мне жарко, я вся вспотела. Одеяло скрутилось вокруг меня, щеки щиплет от слез. И мне нужно, чтобы она меня обняла, чтобы прижала к себе, пока мне не станет лучше. Потом смотрю в щель под дверью на лестничную площадку. Мир как будто улегся на бок. Дверь в их комнату закрыта. Мама говорит, что я теперь слишком взрослая для каких-то детских кошмаров.